А как человек, признаться, дрянь был По головам шел Этот Петров Мне его прямо сейчас явно напомнил Фамилия у него еще была такая Смешная Барабулька О, да, к сожалению Сейчас таких барабулек предостаточно Сейчас это хотя бы можно Объяснить жажды денег и карьерного роста А так, чтобы просто за идею Ну, Петров, голова Что, ребята, уже слышали? Нет, что не говорить, а все-таки товарищ Петров — великий человек. Эх, вот добьем только оставшихся врагов и вредителей, и заживем. Да, жизнь настанет. Да. Товарищ Петров, вы, как всегда, были на высоте. это речь самая пламенная и вдохновляющая из тех, что только можно себе представить. Спасибо, Валер, спасибо. Я старался. Ваша скромность сопоставима с вашим выдающимся умом, товарищ Петров. Я давно работаю под вашим мудрым руководством, поэтому беру на себя смелость сказать вам чистую правду. Правду? Вы величайший из умов современности, Ким Ленинидович. И не только. Думаю, и классикам марксизма-ленинизма было бы чему у вас поучиться. Простите меня за крамольные мысли. Ну что ты, Валер, насчет классиков ты, конечно, приукрасил. Ваши обращения к трудящимся имеют огромное значение. Ведь благодаря им наша промышленность достигла невиданных высот. А знаешь, я думаю, это стоит повторить сегодня в записи еще пару раз. Слушаюсь, товарищ Петров. Я очень доволен твоей работой, Валер. Ты у меня настоящий министр агитации и пропаганды. Уже более 30 лет в строю. Я всегда знал, что тебе можно доверять. Я же стараюсь во имя нашего общего дела. Думаю, пора тебя наградить. И работаю я не ради наград, а ради всеобщего счастья и светлого будущего. Что там местные? Спят. Угу. Mm? Уверен? На все 100 Ну, так у них же большая радость. Завтра ждут новые трудовые подвиги во имя светлого будущего. Это хорошо, но меня, признаться, эта перспектива немного пугает. хотя я еще в хорошей форме, но в моем возрасте такая физическая нагрузка – это уже перебор. Да и мне, признаться, новое мудрое решение партии в лице товарища Петрова не кажется столь удачным. Было бы ради чего корячиться. А тебе, комиссар, разве никаких поощрений не обещал? Иди ты знаешь куда. Я же тебе русским <с языком сказал. Не собираюсь я ни на кого стучать. Думаю, этот комиссар будет вызывать нас к себе по очереди с аналогичными просьбами. Это их излюбленный метод. Не пойму ему, что больше заняться нечем. Так это его непосредственная работа и прямая задача. Выявлять врагов, вредителей и шпионов. А ты хочешь сказать, что я самый подходящий кандидат во всей эти категории? Да успокойся, Славик. Никто так не думает. Просто ты ему первый под руку попался. А завтра, глядишь, и я в его кабинете окажусь. Или он Володя. Принцип разделяй и властвуй. Не пойму, как так можно жить? Местные привыкли. Всю жизнь так живут. Им ведь с самого раннего детства внушается, что стучать на ближнего – это очень хорошо. И все же... Не дает мне покоя этот Петров Очевидно, что все в этом городе подчиняется ему Притом ни у кого не возникает ни тени сомнения в его словах Судя по всему, очень неординарная личность По крайней мере, приемами манипуляции он владеет в совершенстве Если учесть, что на дворе 21 век И призрак коммунизма уже давно не бродит по Европе Потому что он забрел сюда И, видимо, решил здесь навеки окопаться Мне частично стала известна история Внезапной изоляции города Откуда? Да так рассказал один парень Из местных? Ну, разумеется Странно С чего вдруг такая откровенность? Ты в нем уверен? О, абсолютно вполне Это я могу утверждать со всей ответственностью Не думаю, что это правильно, но дело твое Почему же ты нам ничего не рассказал? Да потому что кое-кто умудрился оказаться в комендатуре И поэтому было не до этого Да и здесь слишком много А причину изоляции города мы, похоже, воочию видели до того, как заблудились Город-призрак Да Николай Васильевич совершенно прав На конце названия этого города была цифра 4, так? И назывался он Калантаевск-4 Кто бы сомневался Этим именем в те времена много чего называли Чьим именем? Александр Михайлович Калантай Да? А кто это? Первая женщина-дипломат. Между прочим, пропагандировала образ новой советской женщины и свободной любви. О, Санек, это по твоей части. Так, слушай, все, иди ты знаешь куда. Господа, мы отвлеклись от темы. Так что ты говорил о городе призраки Да, и главное, как он мог оказаться причиной изоляции другого города, который, между нами говоря, находится на приличном расстоянии оттуда. Ну, насчет расстояния я бы точно не стал утверждать. Ведь мы блуждали по тайге. Вероятно, иной раз кругами. Потому это и заняло так много времени. В том городе случилась авария, по всей видимости, серьезная. Да вы же сами все видели. А Петров отдал распоряжение конфисковать все радиоприемники в течение 24 часов. А слушавшихся ждало наказание по законам военного времени. Но какого военного времени? Они тут все об этом говорят. Так в том-то и дело. Людей убедили в том что это не авария на отдельно взятом предприятии, а катастрофа мирового масштаба. Поэтому местные жители убеждены, что остались одни на белом свете. Ну, там, за исключением немногих выживших, которыми, видимо, считают и нас. Ладно, допустим, людей убедили в том, что произошла мировая катастрофа. Но откуда, по их мнению, в городе берется продовольствие и остальное, что не производится на заводе? Леня упоминал в разговоре какую-то секретную базу. Базу. Я о ней тоже слышал. Последний оплот в борьбе с мировым империализмом. Но откуда твой приятель узнал о том, что никакой катастрофы не было? Его отцу удалось сохранить приемник в разобранном виде. И он об этом никому не рассказывал. Хм, а кто бы ему поверил? Еще обвинили бы в антисоветской агитации. Это очень серьезная статья. Да, этот Петров еще хитрее, чем я думал. Говорю вам, валить отсюда надо, и чем скорее, тем лучше. Сначала надо понять, каким образом. Или ты готов снова идти через тайгу, без вещей и палаток? Нет, тут должен быть другой выход. Вот Ангелина Степановна обмолвилась о том, что тут была узкоколейка. Вот именно для того, чтобы найти ответы на все вопросы, мне во что бы то ни стало надо встретиться с Петровым. Но в свете нового курса партии стать передовиком производства мне точно не светит. Интересно, что Вася имел в виду, говоря про какой-то третий вариант? Ну, вот этого я не знаю. Да, наверняка особые условия встреч с титаном мысли для симпатичных девушек. Что, что, что, что? Ну, если ты симпатичная девушка, сам понимаешь, это только мое предположение, но вполне логичное. Так, я это обязательно выясню. И если Владилена... Слышите, я убью этого Петрова. Тише ты! Еще, не дай бог, местные услышат. Да уж, тогда мы точно домой не вернемся. Ну, а коль третий вариант мне не подходит, поскольку я не молодая симпатичная девушка, тогда придется пойти или на правонарушение, или на беспрецедентную наглость. Да, это как? явиться к нему без объяснения причин визита. Но это может быть опасно. Не опаснее, чем жить под одной крышей с теми милыми людьми, что отдыхают сейчас перед началом ударного рабочего дня. Кстати, он нам тоже завтра предстоит, поэтому советую отправиться спать. Утро вечера мудренее. ПОЕТ Нормы удвоились, значит, и количество выпускаемой продукции тоже. Затем платформы по рельсам буксируются за эти же лизы По последним данным выходит, что продукция доставляется на некую секретную базу, которая обслуживает город, и где бесследно исчезают люди. Что ж, пока всё логично. Это там, в листопрокатном цехе! А? Что? Что произошло? А, это медицинская служба. Скорее всего, несчастный случай. Такое иногда случается. А ты не отвлекайся, иначе новую норму в жизни не выполнил. Ну вот, очередная жертва, положенная на алтарь светлого будущего. Главное, что не дает мне покоя и возможности сосредоточиться, это то, о чем говорил Славик. Хотя, возможно, я зря переживаю. У Славика мысли всегда идут в одном направлении. Так, надо поговорить с Владиленой. А если мои опасения подтвердятся? Если, ну, вот она и этот петр Пет, Петру... Нужна ли мне эта информация? Ой, да и какая разница, что было в прошлом? Ну, если бы она стала спрашивать, там, допытываться, что у меня было с другими девушками. Ну ладно, тут совсем другое дело. Я должен знать правду. Александр, здравствуйте. <звы> да, здрасте, Мария Ивановна. Вот уж не ожидала вас здесь сегодня увидеть. Почему? Ведь... Я ведь должен репетировать стихотворение. Сегодня очень немноголюдно, я бы сказала. Ну, это неудивительно. После введения двойных норм у людей просто нет сил. Я бы и сам не пришел, если бы не Владелина. По-настоящему сознательных комсомольцев остались единицы. Поработала бы ты на производстве, иначе бы заговорила. Ну, что поделаешь, Марья Сейчас э, у всех очень много работы. «Путь к счастью никогда не бывает легким» Вот это очень верно подмечено Так вы готовы прочесть мне стихотворение? А, как? Пока нет, мне Владелина обещала помочь Она в зале Но, если что, я могу помочь Где-то подправить интонацию Где-то выделить смысл Да, да, я учту, Марь спасибо Да Привет. Привет. М -м, ты сегодня одна? Да, у Лёни был трудный день, ему необходим отдых. Ну, так даже лучше. Наконец-то я смогу поговорить с ней без свидетелей. Тогда, может быть, прочтёшь стихотворение? Ну, да, думаю, после перерыва нам надо серьёзно поговорить. Но мы всегда говорим серьёзно, разве нет? Да, да, но... Но лучше не здесь. Да. Мария Ивановна должна видеть, что работа не стоит на месте. Поэтому тебе придется хотя бы для отвода глаз прочитать. Но я ничего не учил. Эх ты. Страница 41. Ага, так. Рассказ Хренового. Хренова. Хренова. Ага. Хренова. А Кузнецк стройк. Кто ж такое написал? я о людях Кузнецка. Слушай, может, эту фамилию не стоит озвучивать? Да, пожалуй, ты прав. Хотя, как любит говорить Марья Ивановна, из песни слова не выкинешь. По небу тучи бегают. По небу тучи бегают. Ага. По небу тучи бегают. Дождями сумрак сжат. Под старую телегою рабочие лежат. И слышит шепот гордый. Как это прочитать? «Вода и под и над»? «Вода и пот и над» А, «Вода и пот и над»? Угу Да Через четыре года здесь будет город-сад Угу Темно, свинцово-но... Свинцово-ночие! Ну нет, это совершенно никуда не годится Вот послушай, как надо По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат. По Под старою телегою блин. рабочие Сумрожат. лежат. И слышит шепот гордый, вода и пот и над. Через четыре года здесь будет город-сад. А ты мало того, что текст не знаешь, так еще и читаешь формально. Марья Ивановна не поставит твой номер в программу. Слушай, да к черту эту программу! Мы можем поговорить? У нас есть 10 минут. Ну, я тебя слушаю. Что случилось? Лен, я должен знать. Что именно? Не знаю даже, как сказать это. Говори прямо, как есть. Ну, в общем, ты встречалась с Петровым? Не понимаю, к чему этот вопрос и почему он тебя так взволновал. Ну, просто я слышал, что он лично ни с кем не встречается. Исключение составляют только те, кто мог заслужить это почётное право. Ну, передовики производства, комсомольские активисты. Ну да. Ну и в отдельных случаях симпатичные девушки. Но, во-первых, среди передовиков производства и активистов очень часто встречаются симпатичные девушки. Мы, между прочим, работаем наравне с мужчинами. И иногда даже лучше их. А во-вторых... Стоп, стоп, стоп. Ты встречалась с Петровым в неформальной обстановке? Да. Ну, послушай, я не знаю, чего там тебе наговорили. Значит, все-таки Славик в своих догадках оказался прав. Если ты думаешь, что между нами могло что-то такое быть, то совершенно напрасно. Не было и быть не могло. Так я в это и поверил. Да погоди ты. Если тебе действительно так интересно, я всё расскажу. А что мне может быть интересно в этих партийных интрижках? Да мне становится противно от одной мысли о том, что этот старый, взорвавшийся тип возомнил себя вершителем судеб считать, что имеет право. Саня, сперва выслушай меня. Ты же не даёшь мне сказать ни слова. Хорошо, хорошо, хорошо. Говори. Да. Несколько лет назад я за очередное перевыполнение плана была удостоена почетного права встречи с товарищем Петровым. Ну? Естественно, я пришла к нему. Вначале мы говорили о важности перевыполнения норм, общественной работы. Угу. Ну, а потом он стал делать двусмысленные намеки. Я сделала вид, что не понимаю его. Так. Тогда он решил действовать более настойчиво. Да? Ну, а ты? А я вырвалась и выпрыгнула в окно. Его кабинет находится на втором этаже, и окна выходят во двор. Ну, конечно, так я и поверил, что после этого случая не последовало никакого наказания Представь себе, не последовало Да, интересно, почему? Да потому что такое с ним было впервые Ему раньше никто не отказывал Поэтому начать репрессии – это все равно, что признаться в собственном позоре mm -hmm, Логично А почему ты раньше мне об этом не рассказывала? Ну, во-первых, ты не спрашивал А во-вторых, зачем? Мне самой очень неприятно об этом вспоминать Но ведь другие девушки наверняка даже этим гордятся. Пламенные речи он толкать умеет, но, признаться, в жизни довольно мерзкий тип, к тому же старый. А что до других девушек, это сугубо их личное дело. Эх, Ленка, какая ж ты все-таки умница. И какой же ты все-таки дурак, додумался прийти в клуб, когда здесь почти нет народу. А значит, Мария Ивановна бдительна как никогда. И все для того, чтобы устроить мне сцену ревности. Хорошо, хорошо. Прости, Лен, прости. Но я не знаю, что мне сделать, чтобы ты меня простила. Хочешь, выучу этот злосчастный стих? Выучишь, как миленький. Это даже не обсуждается. А а, -а, а что еще? А еще ты пообещаешь, что впредь мы будем доверять друг другу и не устраивать сцен на пустом месте. Иначе... Всё-всё-всё, обещаю, обещаю. Честное слово. Пойми, это очень важно. Здесь почти никому нельзя ничего доверять. У меня из надёжных друзей только Лёнька да Ангелина Степановна. Да? А как же я? Вот именно поэтому, чтобы я и тебя считала надёжным другом, ты должен доверять мне. Лен, Лен, Лен, я исправлюсь, честное слово. Этого никогда больше не повторится, слышишь? Я тебе верю. А сейчас мы должны идти в зал. Время перерыва заканчивается. Да, глупо получилось. По крайней мере, все выяснил. А вот про Петрова насчет его кабинета эта информация может оказаться полезной. Поразительно легкомысленное отношение к собственной безопасности, надо заметить. Видимо, народ действительно настолько зомбирован, что у Петрова не возникает и мысли о возможности покушения. Ну, хотя с такой высокоразвитой сетью стукачей это и не мудрено. хорошо мы сегодня потрудились. Прям-таки настоящее моральное и физическое удовлетворение начинаешь испытывать. Да, и гордость. Эх, хорошо. Завтра бы ещё повторить. А что наши новенькие? Эй, ребята, чего приуныли? Да новые нормы для них непосильными оказались. Я же говорил, слабаки. Ха, слабо вам, салаги. Да всё в порядке у нас с нормами. Работаем не хуже вашего. И не такое доводило сделать Да ладно вам Да, кстати, завтра я переезжаю Во Володь, подо подож подо подожди, подожди, Володь, ты чего? Бригадир отметил мои заслуги и принял такое решение Так что Славик, Саня, жду в гости Ты с ума сошел? Все путем Светлое будущее ждет наших трудовых подвигов на похоже, у нашего Володи крыша поехала, окончательно проникся духом коммунизма. Но мы не можем сами бежать отсюда, его оставить здесь. Так, ничего, ничего, ничего. Дождемся Васильевича, а там решим, что делать. ну Николай Васильевич, и как вы это объясните? Говорю вам, я оказался там случайно. Я пока не очень хорошо ориентируюсь в вашем городе. Сами понимаете, постоянно на работе. Вас не устраивает ваша работа? Можно подыскать другую, более подходящую. Нет, что вы. Меня абсолютно все устраивает. Ну и как же вы оказались возле главного здания? Так это... Хотел посмотреть город. Он и вправду очень впечатляет. Настоящий город-сад. И вы хотите сказать, что совершенно случайно оказались возле здания где живет и работает товарищ Петров. Да, совершенно случайно. Ведь оно находится на главной площади. Ну, допустим, что я вам поверил. Но как получилось, что вы вошли внутрь здания? А разве туда закрыт доступ трудящихся? Туда открыт доступ только лучшим и по специальным пропускам. Но я и вправду этого не знал. Вам об этом не говорили ваши соседи? Ах да, говорили... Да, я как-то запамятовал возраст, знаете ли. Возраст. Что-то он у вас проявляется как-то очень избирательно, вам не кажется? Кажется. Уже давно кажется. Виноват. Все, не могу выкроить время, чтобы сходить к доктору. Николай Васильевич, ну что вы тут комедию ломаете? Вы думаете, что я вам поверил? Разве нет? По-моему... Я все вполне понятно и доходчиво вам объяснил. Да что вы меня за дурака держите? Ни в коем случае, товарищ комиссар. Но поймите меня, я здесь недавно. Все вышло чисто случайно. Я это уже слышал. Зотов! По вашему приказанию прибыл, товарищ комиссар. Отведите его в карцер. Пусть подумает до утра. Слушаюсь. А вам, Николай Васильевич, настоятельно рекомендую ничего не скрывать. Фабула нового истории в звуке